Глава четырнадцатая. Это было сложно. Несмотря на принятое решение не обращать на Еву внимания, за прошедшие две декады Айландиру так и не удалось заставить себя это сделать. Впервые универсальное правило понравилось д е в у ш к а Пересписьней и забудь дало осечку. Забыть не получалось никак. Воспоминания о Еве не отпускали. Напротив, они преследовали неотступно, прокручивая перед внутренним взором а й л а н д е р а моменты их общения и близости. А стоило девушке появиться где-то поблизости, взгляд пленника, помимо воли, устремлялся в ее сторону. И как бы Эйландер ни злился, сколько бы раз не напоминал себе о том, что все в его жизни и жизни Евы распланировано и решено, побороть себя не мог. Нечто в глубине души отчаянно противилось приказам рассудка. И по-прежнему упрямо считала Еву своей, заставляя за ней следить, желать ее коснуться, желать, д о б е з у м и я желать ее всю, и злиться каждый раз, когда ее касается другой, жених Дашев. Если бы не Камерана, е в а до сих пор была бы доступна. И за эти две декады, возможно, постоянный доступ к ее телу заставил бы желание утихнуть, а даже если и нет. Моральные принципы а й л а н д и р а были не столь сильны. Собственная помолвка при таком сильном желании его не остановила бы. Теперь же все, на что хватало а й л а н д и р а не выдавать свое состояние хотя бы внешне, скрывать за застывшим на лице угрюмым выражением желание, бессилие и гнев. Хорошо хоть друзья вопросами не доставали, списывая прорывающееся раздражение и постоянный хмурый вид на предстоящую свадьбу. Даже сегодня утром тактично оставили его одного собираться на торжество и встречу невесты. О давней договоренности между кланами Грейв и Кавендиш они знали, как знали и о том, что сам а й л а н д е р не планировал жениться так скоро. Да, Эстрелла, несмотря на отвратительный характер, была красива, однако красивых девушек и без женитьбы у тленника хватало, так что свобода ему нравилась куда больше. Знали бы они, что творилось в голове Айландира на самом деле, подхватили бы под руки и первыми жениться п о т а щ и л и д и а н ы так точно. Тленник криво усмехнулся. Что ж, в итоге может эта свадьба и впрямь к лучшему. Эстрелла весьма настойчива, она поможет отвлечься в первое время, а там и рассудок придёт в порядок и всё это безумие наконец прекратится. Тихо завибрировав. И лорд сообщила п р и б ы т и и Кавендишей. Резко выдохнув, э й л а н д и р застегнул последнюю пуговицу на пиджаке и отправился встречать будущих родственников Эстреллу и лорда Марула. Он нашел в холле академии. В честь торжества сегодня джертемам было позволено приземляться сразу у парадного входа, чтобы гостям не приходилось мёрзнуть. Поприветствовав главу клана Кавендиш и свою невесту, э й л а н д и р как полагается, пошел впереди, указывая дорогу. Эстрелла с отцом чинно последовали за ним. Правда, когда он вошел в зал славы и обернулся, понял, что несколько не рассчитал шаг и по привычке двигался слишком быстро. Дорогие будущие родственники порядочно отстали. Сдержав ругательство, чтобы загладить неловкость, айландер протянул руку Эстрелле, а когда та приблизилась, легко коснулся губами ее губ. Тактика оказалась верной. Девушка тотчас просияла, да и лорд Кавендиш довольно хмыкнул. т в о й отец здесь? Подходя, уточнил он. Еще нет, но вот-вот прибудет, ответил Айландер. В таком случае пойду, пока пообщаюсь с архимагистром Лидаром, уточню, что у них с регламентом. Решил лорд Кавендиш и направился в противоположную часть зала, где директор разговаривал с кем-то из магистров. Вежливо кивнув, Айландер огляделся, выискивая среди разряженных студентов друзей, и внезапно увидел ее. Я во говорила поки Лору, и она была совершенно точная, изящная, серебристая фигурка девушки, словно светилась, как статуя в облаке сверкающих снежинок, идеальная и недоступная. Желание вспыхнуло с такой силой, что плоть мгновенно налилась тугим жаром и болью, все его естество буквально в з в ы л о точно зверь, требуя сейчас же немедленно подойти к ней. Ощутить ее запах, сжать в руках и... Эйландер скрипнул зубами, мысленно обматерив себя и свой неуместный порыв. Рядом стоит его будущая жена. Пару часов и они объявят о помолвке официально, как и Ева, кстати, которая почему-то уходит. На миг захотелось плюнуть на все и пойти за ней, но и это желание Эйландер в себе з а д а в и л Нет смысла. Ева откажет. а к отказал а уже две декады назад. А если не откажет, будет еще хуже обоим. Ты так напряжен? Вернул его в реальность обеспокоенный голос Эстреллы. Что такое? Ничего. Раздраженно бросил Айландир. Потом понял, что это прозвучало грубовато и, вернув контроль над голосом, спокойнее добавил: Просто задумался. Все в порядке. Уверен? Пальчики девушки скользнули по закаменевшим мышцам плеч. Она прижалась к нему и тут же выдохнула: «Ого, так вот в чем причина. Милый, ты ведь знаешь, я тоже от тебя без ума. Если хочешь, можем прямо сейчас уединиться». Айландер едва сдержался, чтобы не поморщиться от досады. Ни Стреллу он хотел, совсем не ее. Хотя она, возможно, действительно смогла бы утолить его желание хотя бы на время. Но не сейчас. Твой отец здесь. Сухо напомнил он. И что? Эстрелла ничуть не смутившись, широко улыбнулась. И мой вот-вот объявится. Фу, какое дело? Думаешь, наши д р о ж а й ш и е предки будут против, если мы ненадолго пропадем вместе? Ненадолго не выйдет. И я не ручаюсь за целостность твоей прически, макияжа и платья, отметил э й л а н д и р Этот аргумент оказался более весомым. Да, тогда придется тебе пару часиков потерпеть. Вздохнув, протянула она. Впрочем, тотчас вновь улыбнулась, проворковав. Но потом я вся твоя, милый. И потянулась к его губам. Ответил э й л а н д и р механически, отстранившись. Вновь устремил взор в сторону входа. Ева до сих пор не вернулась. Желание пойти за ней нарастало с каждой минутой. Сдерживался а э л а н д и р из последних сил и только лишь потому, что понимал, бесполезно. Она наверняка с мальчишкой камерана. Алана ведь тоже в зале не было, а еще потому, что рядом была Эстрелла. Звук сирены раздался внезапно, молнией ударив по нервам. Эстрелла охнула. Айландер жена Мигзамер в крови вскипел адреналин, а в голове н а б а т о м зазвенела Ева. Он и сам не мог понять, почему решил, что сирена связана с ней. Возможно, потому что все последнее время это было так, а возможно, потому что последние несколько минут нервы и без того находились на пределе, а желание найти девушку было уже почти нестерпимым. Да и какая разница? Разум окончательно отступил, отпуская контроль, и Айландер сорвался с места. Аил? р а с т е р я н н ы й крик с т р е л ы как и другие встревоженные возгласы, коснулся лишь края сознания, и тотчас стерся, как н е ч т о совершенно неважное. Главным сейчас было лишь одно — найти Еву срочно, пока не случилось непоправимого. Перед внутренним взором вспыхнуло тюремное проклятие, и к новой волне адреналина добавился страх — сильнейший, всеобъемлющий страх ее потерять. Айландер нёсся по коридорам академии, пытаясь понять, ощутить, где может быть девушка, в какой точке сработала сирена. Он бежал и проклинал себя за то, что не поставил на Еву хотя бы небольшого следящего заклятия, а ведь была возможность и не одна. В холл стекались шедшие из общежития и клубов с тревоженые н студенты, появлялись преподаватели. Миновав их, Айландер побежал в один коридор, во второй, в третий, а в четвертом. Дальним у в и д е л обугленные стены и лежащего на полу Алана Камерана. Сердце забилось с такой силой, словно хотело пробить грудную клетку. Все-таки Ева, что-то случилось с ней? В мгновение ока, оказавшись рядом с пепельником, Айлендер быстро обследовал парня. Жив, физически не пострадал, но без сознания. Впрочем, последнее ненадолго. Обхватив парня за плечи, айландер крепко его встряхнул, попутно посылая резкий и негуманный, но действенный магический заряд. к а м е р а н а зашипел от боли, однако, пусть и с трудом, приоткрыл глаза. А взгляд его был мутным. Казалось, он не понимал, где вообще находится. Прохрипел: "Что происходит? Это я у тебя хочу узнать!" Нервно отрывисто рявкнул айландер: "Где Ева?" Где она? Не знаю, не помню. Что тут происходит? Раздался грозный голос ректора. Нападение на наследника домена Пепла. Даже не оборачиваясь, рявкнул а й л а н д и р Кто? Да кабы я знал, даже он сам не знает. Молодой человек, пропустите целителя. Потребовал новый голос. И рядом с ним и Алланом опустился незнакомый мужчина, явно из гостей Жизне т в о р ц е в Понимая, что делать ему больше нечего, а л а н д и р поднялся и только теперь заметил, что в коридоре яблоку негде упасть, столько сюда набилось народа. Целитель же тем временем быстро осмотрел камерана и, посмотрев на архимагистрали Дара, сообщил: «Вижу вмешательство в память. Мальчику стерли последние воспоминания. Жизне Творцы?» Возмущенно воскликнул кто-то из толпы. Это мог сделать кто угодно. т о т ч а соскорбленно возразили ему. Это вы против нас интриги плетете. Мы? До да п о с л е д н е е в р е м я мы наоборот пытаемся примирить вас с Тленом, так что это вполне мог сделать и он. Тем более Айландира из клана Грейф обнаружили первым рядом с Алланом к а м е р а н а Абсолютно все взгляды, включая незнакомого целителя и ректора, устремились к Тленнику. С к а м е р а н а была девушка. Ева Лиард. о т р ы в и с т о бросил Айландир. Сейчас она пропала. Куда бы я ее дел, если бы это был я? Тем более у нас договоренность по ее защите. Лиард была здесь и пропала? Куда? Похищена? Еще не лучше. Ее кейлор блокирован, мы не можем с ним связаться и отследить. Вокруг з а г о л д е л и загомонили, Айландир с у д о р о ж н о пытался сообразить, что теперь делать. Демоновы обязательства, дашево навязанная невеста. Ведь он чувствовал, хотел пойти за Евой. б у д ь здесь он, а не этот мальчишка, все было бы по-другому. Еву бы не похитили. А теперь как ее найти? Если бы он не снял с Евы заклинание принадлежности, это было бы просто. Но он снял. От безысходности Айландер даже попытался связаться с Александром, но тот оказался недоступен. Хм. Находится в другом мире? С чего вдруг так внезапно и во время помолвки собственной племянницы? А если Леарт в о с п о л ь з о в а л и с ь случаем, чтобы забрать Еву? Новая мысль заставила э л а н д е р а вздрогнуть. Ведь как бы н и пытались Леарт все отрицать, до перемещения в Академию та точно была заперта в другом мире. И сейчас Александра нет. Значит, он вполне мог... Он ведь так хотел ее получить. От одной только мысли о том, что пепельник сейчас имеет полную власть над Евой, в Айландере вспыхнуло бешенство, лютое, дикое, требующее сейчас же немедленно убить того, кто. а й л а н д и р рассекся и в полной мере осознав, о чем только что подумал, ужаснулся сам себе. Неужели Ева настолько важна, что ради нее он готов на убийство? Причем не взирая на личность противника и на последствия для домена, он, всегда полагающийся только на холодный рассудок, однако сейчас все его естество на этот рассудок плевать хотело. Айландиру нужно было вернуть Еву как угодно, любым способом. Рука сама собой потянулась к Киелору. Айл, встревоженный женский голос ответил сразу: "Что случилось? Ди, ты мне нужна." Срочно, а выдохнул он. Диане ждать не заставила. Не прошло и пары минут, как ч е р н о в о л о с а я т л е н н и ц а уже п о к а з а л а с ь в холле, куда как раз выбрался из забитого студентами, магистрами и гостями коридора э й л а н д и р Кто-то напал на камерана. п р е д в о с х и щ а я вопрос, произнёс он и, подхватив подругу подругу, затянул в первую попавшуюся аудиторию соседнего коридора. Причём парень был не один, а с Евой. И Ева пропала. Полагаю, ее кто-то похитил. Так вот, ты должна попытаться ее отыскать. Диана обалдела, вытаращилась на него. Чего? Кашлянув, выдавила она. В смысле? Зачем? Нападение, конечно, обалдеть, какая новость. Но домен пепла. Ди. Ладно, поняла. Девушка подняла руки. Но ты явно меня переоцениваешь. Каким образом я должна это сделать? Мне плевать каким. Ищи. Я не могу искать без какой-либо связи, и ты прекрасно это знаешь. А между вами какая связь? Да, может, вы разы переспали, но кроме тебя, кроме меня у нее никого не было. Перебил Айландер. Э-э-э, как это? Диана недоверчиво моргнула. В смысле? В прямом. Она спала только со мной. И не один раз. Лицо девушки вытянулось. Твою же! Но у нее же и у тебя сейчас не до морали, ди! Рыкнув, снова перебил ее а й л а н д и р Просто попробуй ее найти. Пробормотав что-то явно ругательное, Диане взяла его за руки и прикрыла глаза. Впрочем, почти сразу п о с е р ь е з н е л а и пробормотала: какая странная связь, никогда подобного не видела. А ведь она даже не из нашего домена. а й л ты точно не накладывал никаких заклинаний на нее больше? Нет. Но искать тебе это не мешает? С беспокойством уточнил он. Наоборот, намного легче. Успокоила Дианы. Если бы она была рядом, думаю, ты даже без меня справился бы. Но она не рядом. Эйлендер с трудом сдержал новый всплеск раздражения. И я хочу знать, где, и в нашем ли еще мире вообще. Не торопи, процедила Тленница, и вокруг нее уже сплеталась и сразу таяла тонкая звездчатая паутинка поискового заклинания. Минута, другая, третья. Ева все еще на ярре, но без сознания. Наконец произнес Ладианы, медленно открывая глаза и потирая виски. Удаляется куда-то на север. Извини, больше пока ничего не могу считать. А вот если она придет в себя, Айландер почувствовал легкое облегчение. Все еще здесь. Значит, не все потеряно. Ясно. Значит, следи и будь на связи, приказал он. Развернулся к выходу. А ты куда? Не поняла Дианы. Удаляться на север. Не хочу терять время, пояснил Айландер. Как что-то изменится, сразу говори и корректируй курс. Диана нервно хмыкнула. Хорошо, но ты хоть помнишь, что тебя невеста ждет? Помню. Плевать. Точно ненормальный, констатировала девушка. На будущее, если это леарт, тебе так важна, х о т ь артефакт метку девчонке дай. Учту. Спасибо, Ди. Последние слова Айландер говорил уже выбегая из аудитории. Не за что. Донеслось вслед. Я по-прежнему считаю, что ты не умеешь выбирать себе баб. Первое, что я ощутила, когда очнулась, холодный твердый камень, на котором лежала. А, открыв глаза, увидела, что нахожусь в огромном круглом подземном зале. Тусклое освещение, п а р ы маленьких магических светлячков, не позволяло толком его разглядеть. Досмотреть да было особо и не на что. Каменные стены, потемневшие от времени. Купол над головой, исчезающий в темноте, и все развалины родового замка домена Стужи. Похоже, мы до них добрались. Ну, чего лежишь? Я вижу, ты уже пришла в себя. Раздался голос моего похитителя. в След за этим меня в з д е р н у л и вверх, заставляя встать на ноги и обернуться. Голова отрывка закружилась. Чтобы не упасть, пришлось судорожно втянуть носом воздух и ухватиться за руку ненавистного жизнетворца. Однако едва бросив взгляд за его спину, я забыла обо всем, замерев от восхищения и какого-то странного внутреннего трепета. Мы стояли перед огромным в два моих роста зеркалом. Его вычурная рама была затянута и н е е м а стекло, в котором отражались наши фигуры, покрыто тонкой корочкой льда. Артефакт. Без сомнения, именно такой, как описывал Александр. Оно? нетерпеливо уточнил жизнетворец. Да, благоговейно подтвердила я и протянув руку осторожно прикоснулась к зеркалу. Точнее, попыталась прикоснуться, поскольку пальцы неожиданно погрузились в него, будто это была искусная голограмма. Позади раздался изумленный возглас жизнетворца. я я сама едва сдержалась, хотя именно такого результата и ожидала. Что ж, глубоко вздохнув, я сделала шаг вперед и прошла сквозь зеркало. А спустя миг уже во все глаза разглядывала место, где оказалась. Я очутилась в зале, являвшемся практически полным отражением первого, таким же большим и круглым, только здесь под купольным потолком. Горели магические светильники, позволяя разглядеть множество тянущихся вдоль стен полок, заставленных книгами, и главное, расположенный в центре зала хрустальный постамент со здоровым толстым фолиантом, на котором мягко переливалась снежными искрками о диадема из странного р т у т н о з е р к а л ь н о г о металла. Ну вот, тихо сама, до конца не веря в то, что все получилось, произнесла я. Как и обещала. Однако в ответ вдруг послышалась глухая ругань. Я обернулась и увидела искаженное яростью лицо жизнетворца, который изо всех сил долбил кулаком в зеркало. Он не мог сюда пройти. Осознание произошедшего пришло сразу. Он там, а я здесь. А это значит, я свободна. Свободна. Или... Увы, радость едва вспыхнув угасла. Зал, в котором я находилась, не имел других выходов. Да если бы и имел, что толку? Как бы мне ни хотелось сбежать от ж и з н е творца или хотя бы остаться здесь в безопасности, я понимала, если этот псих не получит желаемое, то просто свяжется со своими, а это конец. Если повлиять на одного жизнетворца я еще как-то смогла, то на целый домен без шансов. Стоит ему знать, кто такая е в а л и а р т на самом деле, и уже к завтрашнему дню меня не будет в живых. Поэтому единственное верное решение было принято мгновенно. Быстро засняв зал на кейлор, я выскочила из зеркала и испуганно з а л е п е т а л а Не злитесь, пожалуйста. Через этот портал только я могу пройти. Это ведь закрытое хранилище домена стужи. Но я никуда не сбегу, поверьте. Да и некуда там бежать. Вот, смотрите. Я поспешно показала изображение на к и й л о р е Видите, зал без дверей. Я не смогу его покинуть, кроме как через этот зеркальный портал. Однако он большой, там много книг, поэтому мне необходимо немного времени на поиски нужных заклинаний. Тем более выносить оттуда ничего нельзя, только копировать. А у меня к и й л о р с маленьким объемом памяти, так что я буду искать, копировать по частям и вам выносить, хорошо? Мой испуганный тон, наполненный слезами взгляд и изображение набитого книгами зала, подействовали, ярость на лице жизнетворца поутихла. Ладно, хмуро произнес он. Давай, но чтобы без фокусов мне и каждые десять минут появляйся с отчетом. Я жду. Облегченно кивнув, я вновь переступил альдистозеркальный порог. Надеюсь, я найду что-то, что поможет сохранить мою жизнь.